Глава 11. Блицкриг. Вынужденная пауза прервалась неожиданно. Хотя и готовился именно к такому развитию событий, едва начавшейся аудиенции. А всё дело в том, что мои магические помощники, коллегигула с жужиком, затеяли большой переполох в отдельно взятой резиденции Красавцы. И, главное, как нельзя вовремя. Бах! Бабах! Бах! С улицы из окон раздались ружейные выстрелы, моментально слившись сплошную канонаду. Через несколько мгновений к ним прибавилась пальба из чего-то более серьезного и крупнокалиберного. Восемь воинов-магов, стоявшие вдоль стен каменными изваяниями, отверли и разделились на группы. Двое охранников бросились к окнам, готовые принять бой. Защёлкали в взводимые курки рунного оружия, кое мыщетились бойцы их охранного приказа императора. Хлопбысь, дверь кабинета распахнулась, и гра влетел тот суровый дядька в встреченас в самом начале аудиенции. Этот мрачный господин уверенно пересёк кабинет, жестом призвал к себе двух охранников, и они бесцеремонно подняли монаршего сына с его места, прикрывая от всего на свете. И от нас в том числе. Высокие окна закрылись, громыхнув тяжелыми ставнями, и оставили нам лишь пару узких бойниц, у которых расположилась охрана. Тяжелый засов блокировал входную дверь, неприятно обрекнув металлом о металл. А добавленный медальон-артефакт превратил главный вход в Мне проходимый заслон для любого врага. Пустите же меня, вскричал Гадунов, которого удерживают крепкие руки бойцов охраны. Крики существа проигнорировали и спешно подвели к стене. Там с потолка свисает флаг с гербом Гадуновых, а за ним, наверняка, то самое, на что я и рассчитываю, потайной выход или скрытая комната. Еслилли позволите, я посмотрю. Зарал я с рвая сдерживающий артефакт с шеи и вскакивал с места. Не дожидаясь ответных реплик, я бросился к одной из бойниц и отодвинул от неё боевого мага. Сопротивление не последовало, и я выглянул, чтобы самому понять, что именно затеяли мои причники в качестве отвлекающего манёвра. Пипец. За окнами идёт бой с неведомым противником, напавшим с небес. В внутренний двор главного особняка заволокла синяя дымка с горевшего пороха. Шпили на двух стилизованных башнях погнуты, кровля одной частично разрушена. По брусчатке скользнула неясная тень, а в небе промелькнуло размазанное облако и исчезло. Бздинг-тинг! Парапул ударился о кладку в опасной близости с окнами кабинета. «Да они палят, не видят цели, себя не перебили бы!» Вдруг здание содрогнулось так, что пол попытался уйти из-под ног. Я покачнулся, но чудом устоял, в отличие от воина рядом, как раз вставшему в неудобную позу при изготовке к стрельбе. «Полина! Полина!» Мне пришлось орать, чтобы привлечь внимание с ужиной. Девушка подняла на меня взгляд «Полина!» переполненный целым букетом смешанных чувств. Конечно, она догадывалась о каких-то бановрах с моей стороны, но всё одно никак не ожидал такого размаха. Прячь девушек под столешницу, живо, выкрикнул я, косясь на массивную люстру. Кованое изделие, щедро покрытое позолотой, неестественно качнулось. Крюк в потолке предательски изогнулся, Хр-р-ш-р-р-ш-р-р-х. Вся эта куча железа упала прямо на стол с заседаний, но массивно полотно столешницы из моренного дуба выдержало. Я выдохнул, замечая, как над внутренней площадкой главного здания прямо за ставнями вспыхнул и заискрился огненный шар. Через секунду он рассыпался с низовым грохотом и сотни молний ударили по магам с воинами охраны. Я зажмурился, готовясь к страшному, хоть и помню о своих четких указаниях в ЖИКу, никого не убить. И я вновь облегченно выдохнул, когда осмотрел площадь с обороняющимися. Их оружие пострадало, расплавившись, а они сами живы. На брусчатке краснеет множество клякс, остывающего металла. Переведя внимание внутрь кабинета, Я стал свидетелем открывающихся дверей в стене. Ну наконец-то монаршу сына прячут или эвакуируют. Калигула, крикнул я мысленно. Слухают тебя, Бернфиликс. В ухе раздалась речь элементаля, наполненная спокойствием и отличающая его как божество, полностью контролирующее ситуацию. Я пристрял со спада к потолочной Он мысленно сжал шанквы раздёл руками, что я чётко представил. Ваша что? Да уж извиняй, чтой-то некрепкие крюки в замках попадаются. Филонили мастера. Вот я в ваших э-э домеш -э -э, владениях, кто я такой, безобразие, себе и не позволь. Потом разберёмся, кто там филонил, а всяк я ответственного помощника. У тебя всё готово. Потайную дверь видишь? О, всё, бежу, всё приметил ещё с самого начала. Зверил меня элементаль. Чался его, втолкнут, проходим. Проходи, а там я его споймаю, и началось перечисление последовательности действий. Чукча шарик я подключил к операции. Пришлось прервать его. Да бх, хрусть. Заставнями кабинета продолжилось исполнение задуманного мной сценария апокалипсиса. или его импровизация от маэстро Фджика. Искореженная кровля. Одно из башен провалилось внутрь самого строения и подняло облако каменной пыли, сделав видимость нулевой. Каллигула мысленно отряхнулся, а я буквально. «Всем приготовиться!» — зарал тот суровый дядька, подталкивая его с отчества к тайной двери и прикрывая его своим торсом. Иван Петрович, пора. Я не покину замок без своих гостей, верноподанных его императорского величества. Это моя ответственность, запротестовал Годунов младший. Хотя бы дамам мы поможем. Не положено, рявкнул личный телохранитель и скинул с плеч статусную плащ-накидку, преобразившись в грозного магистра боевых рун. Хрен на всё у них тут охранники. Бу-бум! Ухнуло очень мриско. С потолка посыпалась штукатурка и разнокалиберные фрагменты красивой мозаики. Гроот мелких кусочков забарбанял по полу и столу кабинета. Дзажженери фусте доспехи вдоль стен. Один камень неудачно упал прямо в чернильницу, и брызги синеватой жидкости раскрасили пятнами одежду охранников. дык, барин, а он это, тот, кто поямший, голчар страш неучая, но своему спасителю, добродетелю да готов за всегда послужить. Продолжились пояснения Калигулы на тему стража порталов или как там его крестила Наденька. "Ну это хорошо", пробубнил я. "Ты главное будь готов перенести в лавку Артура всех, кто кажется в тайном убежище. Тем временем его высочество перешел от угроз к делам. Ему надодели, увещевая не о неокарах в адрес телохранителей, коими и Годуновщий одроделился с окружающими. Великий князь изловчился, вырвался из защитного круга верных магов охраны и ринулся к столу, под которым укрылись трое девчат. Прежде чем кто-то успел среагировать должным образом... Годунов-младший буквально в выволок дам наружу, а еще через пару мгновений, все четыре оказались за каменной дверью потайного хода или укрытия. «Хлопысь!» За окнами громыхнул магический разряд от маэстро Фжика, совпав с хлопком сработавшего портала Каллигулы. Звук мне напомнил удар кнута погонщика с сада коров, которого я встречал в далеком детстве». претом образовалась мощная ударная волна, буквально сбившая всех с ног и повалившая на пол и людей, и статкие мебели. Та и на дверь осветилось по контуру нестерпимо ярким огнём, похожим на результат работы дуговой электросварки. Маги охранного приказа императора вынужденно зашумелись. Кто-то лёжа, кто-то сидя на полу, прикрывали лицо ещё и руками. И всё резко стихло. Я проморгался и оглядел окружающее пространство, думая о своих оловневших перепонках из-за наступления невероятной тишины. Я обнаружил лишь только каменную пыль, что продолжала оседать со стен и потолка кабинета. Столешница вдруг не выдержала и треснула надвое, превратив некогда массивный стол в В гроду несуразных деревяшек под искорёженной люстрой. "Лево высочества", заорал старший. "Упустили!" об этом нас предупреждал тут господин телохранитель Сёкса, напоровшись на мой испытующий взгляд. Нагиср подорвался и ринулся в тайные двери. Его действия совпало с действиями группы поддержки, вломившейся в кабинеты из коридора. Великие маги сориентировались очень быстро и приготовили старинные свитки портальных пергаментов. Однако, прежде чем броситься в погоню, старший магистр извлёк рубиновый камень, воспаривший у некогда секретной двери. Пока шла своеобразная подготовка к погоне, мои мысли зацепились за оброненную фразу с его стороны. Оказывается, это стража Годунова младшего. Перед предупреждали о возможной ситуации с похищением? А может и так, что некто опасался факта бегства? Меня же вот отпрыска из-под охраны. Сейчас непонятно, но задуматься стоит. Высочество охраняли или сторожили, чтобы не убежал? Остаточный след найден. Выклюнул става доклада кто-то из боевых магов. Перед короткос командо старший и ударил свитком об пол. Хлопнул открывшийся портал, а следом еще несколько магических переходов замерцали синеватым светом. Маги из охранного приказа исчезли в их зеве, но ненадолго. Минуты не прошло, как преследователи появились в кабинете. Потрепанные, в рваной одежде, некоторые без своего рунного оружия. Глаза у людей буквально на выкате А руки трясутся, указывая в сторону синеватых проходов. Я моментально прикинул советашью и постарался не отсвечивать. Но в том смысле, что я начал играть роль напуганного человека, как и все в кабинете, но попавшего под замес у совершенно случайно. Как оказалось, сделал я это вовремя. Началась упорядоченная суматоха. Новые действующие лица заполонили все свободное пространство рабочего кабинета резиденции Годуновых. Несостоявшиеся преследователи стали давать сбивчивые показания о происшествии в портальных переходах. А я понимал, глупенько хлопая глазами и дожидаясь развязки. Ну, как развязки? Скорее, я смиренно готовился к своей очереди на допрос. «Цербер! Демонический цербер!» Дэмон,เหล่า из страшных порталов, צердили все маги непосредственно участвующие в погоне по порталам. Скорее весь предварительный кипиш закончился и началась нудная рутина обсаятельных дознаний. Естественно, что происходит они поодиночке. Меня, как первого подозреваемого, предсказуемо изолировали от всех, поместив в какой-то чуланчик. Это если выделенное помещение под моё содержание сопоставить с остальными комнатами загородного комплекса, которые мне довелось мельком увидеть. Обычный каменный мешок, если проще выразиться. Потянулись долгие минуты или часы ожидания своей очереди, находясь в аналоге одиночной камеры. Я стал терпеливо ждать разреску истории изъятия Ивана Годунова с искренней надеждой, на очередное чудо должно непременно случиться со мной. Э-э-э, малюсенькая поправка. Чудо, возможно, принимая во внимание мой богатый опыт жизни в этом перпендикулярном или параллельном мире, здесь вообще чудеса случаются на каждом шагу. Моя зелененькая покровительница с качельками, опять же, не должна покинуть своего протеже в трудный час». И чудо началось, хотя это с какого ракурса на него посмотреть. В коридоре поднялся какой-то шум. А следом за ним до меня донеслись невнятные обрывки разговора на повышенных тонах. Почему невнятные? Да потому что толщина каменных стен и массив полотна двери не позволили мне ничего конкретного услышать. Через десяток секунд Дверь противно скрипнула петлями и открылась. Сердце мое забилось в ускоренном темпе из-за нахлынувшей дозы адреналина. На пороге застыл Рейнольд Аперкюлд с грозным вражением, но адресованным не в мой адрес, а к охранникам, временно ставшими моими надзирателями. «И вы, господа, прекрасно зная о высоком чине гостя, Что-таки засонури его в эту эту вон накинул взглядом на мою комнату. Я даже салوفы нужных не в состоянии подобрать. Господин Феликс, с вами обошлись достойно? Он обратил внимание на меня, наверное, для выработки дальнейшей стратегии наезда. Его вопрос показался мне чистой риторикой, и я благоразумно повремял с ответом. ограничившись разводом рук в стороны и выражением непонимания с досадой в мимике. «Между прочим, князь потерял трех, сопровождающих его особ», продолжил Рейнольд. «На минуточку благородных девушек родом из уважаемых семей, и это по вашей вине!» Следователь обратился к замершему магистру из охранного приказа императора. «Вы...» И только вы отвечали за безопасность его высочества в стенах этого дома. Немедленно подготовьте мне надлежащие апартаменты для доверительной беседы с князем Рюриком, статским советником. Просвучало и конкретное указание. Может быть, он прольет свет на случившееся, а не ваше стадо перепуганных идиотов. Мрачный магистр принял приказ к исполнению, И нас повели коридорами к месту допроса. Но никак я не могу признать то, что разговор с Рейнолдом не будет иметь подоплёки дознанья, не в его привычках. Следуя за сопровождающими нас рейцами из охраны, я наконец-то ознакомился с последствиями шухера вжика. Обвалившаяся и потрескавшаяся штукатурка могла там многом сказать, будто здание встряхнул великан. и сообрагляваться нет необходимости оконных витражей осталось мало до спехи поваленной вместе со старинными картинами и факелами в настенных держателях короче вжик это мощнейшая ударная сила в моём арсенале да если он в руки правда раззерится тогда что останется от причины его гнева но это не главный из вопросов которые меня сейчас волнуют «Я лихорадочно думаю о том, каким образом мне выстраивать диалог с Аперхилдом. Стоит раскрыть все карты и признать свое участие в инциденте или остаться непричастным. И главное, а на чьей стороне? Старшие следователи?» «Решение пришло, как и всегда. Я буду последователем в принятии решений». «Проходите вам сюда», — проинформировал магистр о прибытии на место. «Проходите вам сюда», — проинформировал магистр о прибытии на место. «Этот кабинет пострадал меньше всего», — добавил мрачный маг и посторонился, вежливо пропуская нас с Рейнолдом. «Благодарю», — Аперкилд развернулся на каблуках. «Дальше мы сами, и принесите уже оружие великого князя, которое вы изволили у него забрать», — заявил следак и захлопнул дверь перед носом сопровождающих магов. Он резковато разжарнулся ко мне. И только теперь сверил тем самым взором голодного ястреба, пытаясь проникнуть ментальной атакой во все потаённые уголки моего сознания. Эх, сейчас, плавал и знаем, что не удастся. Я не стал отводить взгляд от него и стоически вытерпел гипнотический прессинг. Уважаемый Рейнольд, я набрался неслыханной наглости. Мы продолжим сеанс игры в гляделки или займёмся разбором произошедшего? Заметь, Феликс, это не я предложил. Он проигнорировал мою дерзость и даже заговорил мягче обыкновенного. И тем не менее, не это ли главный вопрос на повестке? продолжил я ускорение нашей дружеской беседы в кавычках, естественно. Согласен с тобой. Присядем. Он протянул руку в сторону небольшого столика, предназначенного для чайных церемоний и сервированного, соответственно. Я послушно занял предложенное место, предварительно отряхнув обивку кресла от нападавшего мусора и каменной крошки. Получилось не так чисто, как хотелось бы. Рейнольд проследил за моими действиями и исполнил то же самое, заняв место напротив и закинув ногу на ногу. Дон Вальеж наткнулся на спинку и скрестил руки на груди, готовясь к душераздирающему повествованию случившегося экшена. Итак, я не буду ходить вокруг да около, поэтому, слушайте, уважаемый Рейнольд, приступил я к повествованию. Я рассказал ему нашу скорозаготовленную версию произошедшего, упустив своё участие. Повествование вышло удачным и интересным, особенно процесс исчезновения Ивана Гудунова, сопровождающийся фейерверками, ударными волнами и попыткой преследования. Следователь внутренней безопасности Верховного протектората магии Руны Руси слушал меня очень внимательно, прикрыв веки и не перебивая. А я гадал только о том, раскусил он меня, Или мое участие останется в тайне?» К моему искреннему удивлению, наводящих вопросов Рейнольд не задал. Он погрузился в размышления и прервался только тогда, когда охрана принесла мои револьверы и рунную шпагу. «Вот что, господин статский советник», — заговорил мой дознаватель, когда охранники вышли. «Вы многого еще не знаете». «Сегодня случилось несколько нападений, но это...» Он прервался, окинув меня многозначительным взглядом. «Вас не насторожило отсутствие высоких чинов в этом комплексе?» Рейнолл как-то резко перешел к вопросам. «Нет, а должно было?» Я вернул ему вопрос. «В том-то и дело, что его высочество всегда находится с кем-то из приближенных... Прозвучала некая деталь из первичек Годунова, о которой я не слышал. «Это советники своего рода», — задумчиво пробормотал следователь. «Ладно, хватит на сегодня». «Э-э, вот что, Феликс, а когда ты планируешь свое возвращение в порубежье?» «Можешь не отвечать?» Он взмахнул рукой, словно прогнал надоедливое насекомое. «Ты свободен?» Можешь возвращаться домой к антиквару и будь внимательен при разговоре с главами кланов о пропавших дамах. Раскусил? Может, нет? Я молча встал, поправился и вышел из комнаты, оставив Аперкилда размышлять над случившимся. Сам же задумался над следующим раундом общения с похищенным высочеством. Занятый этими мыслями я не заметил, как оказался в санной карете Потёмкиных, несущей меня в Ставрополь, что на Волге.